Глава одиннадцатая. Белл стоял в дверном проёме, скрестив руки на груди и с улыбкой глядя на Марианну, а в голове его мелькнуло, что предусмотрительность опять не подвела, когда сжёг письмо. Что касается ситуации, она не могла бы сложиться удачнее, даже если бы Белл её тщательно спланировал. Наконец-то он застал мисс Нотли именно там, где хотел. «М-м-м, мистер Бакстер...» Выдовила девица, приложив ладоник к пылающим щекам. "Да", отозвался он вполне дружелюбно. Впрочем, ей придётся объясниться, и помогать он ей не собирался. "Я я я искала". "Да, это я уже понял. Но что вы искали?" Её взгляд метался по комнате. Бедняжка явно не рассчитывала на такой исход, заранее не подготовилась и теперь лихорадочно искала какое-нибудь приемлемое объяснение, но, похоже, не находила. Беллу представился случай выяснить, насколько хорошо умеет Мяснотли лгать, и он с нетерпением ждал её ответа. Шла в свою комнату, но вот... заблудилась. Белл с усмешкой покачал головой. «Плохо, очень плохо. Да ладно вам, Мяснотли, не смешите. Могли бы придумать что-нибудь получше». Марианна побледнела, Так что отчётливо проявились веснушки. Я не собиралась. Она выглядела такой испуганной, что Беллингем не на шутку встревожился и на всякий случай загородил с собой дверной проём, чтобы не сбежала. Что именно не собирались? Рыться в моих вещах? Вы открыли гардероб. Что-то надеялись там найти? Похоже, Марианна была бы счастлива сейчас провалиться сквозь землю. А был напротив. Испытывал огромное удовольствие, наблюдая за ее мучениями. После всех высокомерных заявлений в его адрес, сама явилась в его комнату и роется в личных вещах. Великолепно. «Не трудитесь придумывать оправдание. Я вижу, что вы делаете именно то, в чем не так давно обвиняли меня, суете нос в чужие дела. И, честно говоря, мне это нравится». «Что?» От неожиданности у нее аж челюсть отвисла. Бел кивнул. Вы не ослышались. Вам это нравится? Что? выдавила Марианна уже без всякого акцента. Бэл сделал шаг в сторону, освободив проход. Сама ситуация. Наконец-то вы перестанете проявлять по отношению ко мне своё лицемерное самодовольство. Она явно собиралась сказать что-то резкое, но передумала и лишь судорожно вздохнула. Вы никак не к лишились дара речи? засмеялся Бэл. Марианна разгладила ладонями безупречный фартук и медленно кивнула. "Думаю, вы правы, оправданий нет. Мне не следовало приходить сюда". Бэл медленно оглядел её с головы до ног. "Надо же, сама скромность", и нет даже намёка на сарказм. Её застали на месте преступления, а она мило признаётся, что была не права. Это действительно достойно восхищения. По долгу службы ему намного чаще приходилось сталкиваться с людьми, которые продолжали упрямо лгать, даже когда их брали с поличным. Могу я всё же спросить, чем вас заинтересовала моя спальня? Очень надеюсь, что причина вашего прихода именно та, о которой я мог бы только мечтать, но хочу в этом удостовериться. Марианна явно поняла, на что он намекнул, судя по тому, что она прижала ладонь к горлу и густо покраснела. Я думала, вы что-то скрываете. Например, Я решила, что вы не тот, за кого себя выдаёте, и хотела найти доказательства. Марианна опять принялась разглаживать фартук, вероятно, так всегда происходило, когда она нервничала. "Ну и как?" усмехнулся Бэл. "Нашли что-нибудь любопытное?" Он отлично знал, что в комнате абсолютно ничто не могло его выдать, даже на носовых платках вышиты его фальшивые инициалы. Он не любитель, а настоящий профессионал, и это далеко не первая его миссия. Марианна покачала головой. Нет, не нашла. Теперь вы мне верите? Она потупилась. Не была слишком самоуверенна. Бэл не смог сдержать улыбку. Именно этого момента он ждал. Да. Но я готов забыть об этом, если, конечно, вы сделаете то же самое. Марианна, явно почувствовав облегчение, улыбнулась. Я не против. Бэл почему-то ей поверил. Вот и договорились. Марианна быстро прошла мимо него в коридор, который слава богу был пуст, и направилась было к своей комнате, но вдруг остановилась и оглянулась. Надеюсь, вы никому не скажете. Не думаю, что лорду или леди Коперпот необходимо это знать, тихо сказал Бэл и добавил: "Впрочем, и кому-либо другому тоже". "Спасибо, мистер Бакстер", кивнула Марианна и поспешила удалиться. Пока Бэл задумчиво смотрел ей вслед, у него родилась идея. Теперь Когда он застал Мисс Нотли в своей комнате, она едва ли будет и дальше относиться к нему с таким недоверием. И это хорошо. Начало положено. И теперь следует закрепить успех. Как? Можно попытаться приобщить её к картам. Нет, не сегодня. Пока пусть всё идёт как идёт. Но кое-что сказать ей надо. В несколько быстрых шагов он догнал её. Я готов забыть этот инцидент, хотя... Мариан остановилась... Повернула к нему голову и нахмурилась. Хотя что? Уголки его губ дрогнули. Бэл не мог не признать, что ему очень понравилось, как она краснеет. Хотя совсем не против, чтобы вы ещё раз заблудились и оказались в моей спальне.